Глава двадцать первая. Мир номер три. Энна ступила на шаг, скептически осмотрела окружающую обстановку и сказала. «Хорошо, ня. Теперь мы знаем, что это третий мир. Только вот он не сильно-то технологический, разве нет?» Постукивая пальчиком по бедру, кошечка-аналитик сверлила взглядом молдет «И у нас нет заряженных сигилов, ня. Прекрасно!» Ну чего ты начинаешь, нян?» Пытаясь хоть как-то унять зуд в перегруженном энергии хвостике, Нэ, короче, приплясывал на месте, не собираясь ради разрядки сейчас снимать броню. Здесь ведь был какой-то робот-нян, и свет горит. А там газовая фонарня, подала голосу Нет. А робот на пару. Удивительно, ня, как ему удалось до такой степени увеличить КПД правого двигателя. Это достойно отдельно изуч...» Сейчас не так важно, ня. Резко зажептав, прервала свою близняшку Эн. Итого, что мы имеем? «У нас нет толковых технологий под рукой, и нет источника энергии, ня! Только еще и всадник может переместиться в эту же точку буквально в любой момент!» «Видишь ли, мы все-таки использовали случайное перемещение, так что не факт, ня!» Приложив ладошку к колбу, произнесла Эветт. «По поводу энергии... В отличие от Энет, у меня с собой было снаряжение, когда я очнулась в одном мире сестрой, ня! Там были небольшие камушки неровной формы, которые активировались при трении или ударе, Часть из них была символикой молнии и вырабатывала электричество при активации, ня. «У тебя они остались?» С тревогой уточнила Ками, все это время посматривая на тело Константина, лежащее на вещах. «Нет, не. Мартиснеков вздохнула и все-таки начала рыться в рюкзаке. «Дома они здесь распространены, так что на эти должна быть не проблема, ня». «Пусть так, но на это нужно время, а у нас его не то чтобы очень много, ня». Продолжила умница. «Так это, если ты шкварнешь любимого шокером, чтобы он очнулся, то можно его перевести в форму ниже теня». Почесывая стволом револьвера за ухом, предположила Кейт. «Точно, ня!» Мартиснек оживилась, когда речь зашла о мертвецах. «Печально, что Константин сразу не догадался использовать превращение ня!» Раздраженно шевельнув ухом, Эн провела щупом темного инструмента по коже и вет, на что та удивленно охнула. и пока результаты рассчитывались, сказала... Это несущественно, ня. Даже если бы любимик пробился через угнетающее действие токсинобактерии на ЦНС, это, может, и выиграло бы нам. Сколько, ня? Минут пятнадцать. Мелких врагов для пополнения жизненной силы не было. А мы не можем восстановить силу кости, когда у нее нет кожи, ня. И чтобы попусту не тратить временные иные варианты, сразу добавлю, ня. Ликантропия и гомофилия венциносных, по сути своей, являются болезнями и не защищают от заражения, как это происходит у магических существ вроде кицуны, ня. А теперь смотри. Синхронизировав данные с главническим экраном Анет, Энджи вывел на нее табличку, обозначающую количество болезнетворных, микроорганизмов того же типа, что были не команды. На коже Мартис Снек их было ничуть не меньше. Мы все заражены, Даня? Охеренно! С подозрением глянув на свою кожу, сказала Кейт. Да, мы стали носителями. Чтобы такого не было, я и дала всем респираторы ня. но все оседает на коже волосах. На нас это никак не проявляется. А вот любой, кто будет контактировать с нами слишком близко, каждый заражен меня. Похоже, что Марк не смог или не стал добавлять к своей суперзаразе эффективное воздушно-капельное распространение. Но даже так, хорошего мало не. Тебе, кстати, тоже лучше стать личием. Последняя фраза была обращена к Аме, которая вжалась в свой респиратор. По окончании превращения любимых все равно заразился бы от нас. Либо, что еще хуже, получил бы сразу огромное количество осевших на его костях микробов ння. Подло! «Понял, что мы важны для команда не осилил его защиты. вот и решил действовать через его девушек ня. Костя поцеловал бы меня в паре чувств, и тут же свалился бы не...» «Сука, я пришу эту падлу, к ней конь... Разошлась Кейт. перейдя от мысли вслух, гневным взмахом руками с оружием наперевес. Но остальные ее быстро остановили. «Получается, даже если бы у нас была новенькая капсула, Костя все равно опять заразился бы не...» Удочнила Инет, все еще переживая за своих действий. «Потому я и указала, что нужен технологический мир, не?» «Дезинфекция плюс бактериофак, и все хорошо!» «Но нет, вам же все лучше знать, дня. «Что у тебя за план вообще? Чего молчишь, лиса?» Смахнув слезы, Эн тяжело задышала, смотря на Ками одновременно со злобой и с надеждой. «Нужна энергия!» Искаженным голосом прозисла Ками, чье кослевое лицо потеряло всю привлекательность. Поэтому Ки Цун использовал маскировку ошейника, Для создания закрытой одежды. А еще место получше и поспокойней. А что насчет деталей планы, Ня? Просто доверьтесь. Даже с твоим бактериофагом повременить можно, хотя не стоит здесь эпидемию устраивать. Добавила Лиса. Если мор пройдет на готовенькое, мы его точно не одолеем. А еще желательно тела, но убивать ради этого не стоит. «Нихрена ж себе меню загадала!» Покачай головой, кета убрал револьвер. «Ладно-ня, Предлагали разделиться для скорости. О, ищет эти самые камушки, неслись и рожей, займы жмуриками. А вы, самые умные кошатины, думайте над своими словечками и охраните любимого вместе с нашими пожитками!» Переглянувшись, девушки согласились и быстро разбежались. Но перед этим он все-таки проверил всех на носительство инфекции. «Безет!» Странный верхний слой брони постоянно самообновляется, поэтому микробы на нем не закрепляются, ня. Удивленно, сказала умница, с интересом рассматривая экзоскелето. Хм, придется тебе пока из него не вылезать. Это они, конечно, хорошо придумали. Ня, вот так запросто бактериофаг сделать в этой дыре. Я ж не Тони так чтобы реактор из горы металлолома собрать, сидя в яме. Бобнила умница, сев рядом с Костей. То никто? Какой-то ученый, ня? Заинтересовавшись, наверняка гениальным инженером спросила Инет, но ее сестра лишь отмахнулась. А, не обращай внимания! Ты хоть и не медик, но есть мысли!» «Но...» Подняв взгляд на вечернее небо, красноглазая кошечка в задумчивости покачивала хвостиком. «У меня в крови изменчивые наниты. Их можно сравнительно легко перенастроить на нужную функцию. Насколько понимаю, бактерии весьма крупные, так что не...» А? Энджи тряхнула сестру за плечи, пристально глядя ей в глаза. Ушкенницы подрагивали от возбуждения, когда нащелкнула инструментом и вызвала из наруча тонкий полущуп Давай пока что попробуем на небольшом количестве дня, не. с энтузиазмом сказал Энн, и взяв у команда пробу крови, с надеждой посмотрел на кошечную стайку техномышкары, показавшуюся из пор кожи и нет И вот вместе со своей сестрой вышли на главную улочку после небольшого петляния по местным трущупам. Более богатый район можно было оценить и потому, как аккуратно выложена камнями уставая, поскольку до этого приходилось месить грязь и обходить здоровенные следы, прошедших недавно дозорных. «Что-нибудь вспоминаешь, Нян?» Спросила у Дэд с интересом рассматривая ровные домики, но ее спутница лишь покачала головой. «Видишь ли, я ведь могла в прошлом жить и не в этом городе. Мы же не знаем, насколько распространен этот самый орден мне». Вздохнув, девушка вышла на еще одну улицу, более широкую, где мимо них даже промчался паровой дилижанс в тех же расцветках, что и форма встреченного ранее мужчины. Здесь можно было увидеть какое-то оживление, ведь в это позднее время многие уже возвращались с работы. С краю дороги приткнулся уже закрывшийся до утра магазин с изображением одежды на вывеске, а чуть дальше можно было увидеть гудящее от болтовни и смеха заведение под названием «Пара палок для нян, нян на вывеске которого красиво помигивали газовые лампочки, в виде пивных кружек и рядом с ними кошачьи ушки. «Ты видишь то же, что и я?» — поинтересовался В. «Что, не да меня бог за нян, нян Что за вульгарщина?» «Нян? Может, за магазин?» Задумчиво потянувшись в голове, Одет, с сожалением, стукнула перчатка о шлем. «Ведь могут же здесь быть и обычные кошки!» «Тогда что значит первая часть фразы? Это ведь псинам бросают палки, ня!» в это становилось. «Ладно, это мы так будем долго шляться. «Давай хоть попробуем узнать, где достать камушкиня». А вот кивнула, и первая направилась вперед, Но не дошла пару шагов до заведения, остановилась, чуть ли не пальцем показывая в сторону входа. «Не тыкай пальцем в людей, это же неприлично, ня. Быстро зашипела на сестру Мультиснека. «Видишь ли, бывают же инвалиды. Некрасиво так поступать и акцентировать внимание». Еле стоя на ногах, в дверях таверны покачивался гном, непрерывно поглаживая длиннющую бороду кончик которой подметал порог заведения. Одетый в грязную рубашку актера, незнакомец счетно пытался сфокусировать взгляд. Но когда девушки подошли ближе, наконец-то смог разглядеть подошедших. «Опля! Ловца и зверь бежит!» «Что, простите, нян?» Осторожно поинтересовался дед. Сейчас за счет голограммы, выглядящей как обычная городская девушка, длинной юбки и неприметной кофте. «Хрен ли ты мяукаешь!» Зажептала Ивет, но гном уже выхотливо облизнулся. — Ой-ха, мне сказали, что все цыпочки заняты. Не боись, вот он я, летайте. Вы нас с кем-то путаете. Максимально вежливо постарался ответить тебе но гном уже сделал шаг вперед, на что Марти Снека поспешно шагнул назад, помня о возможном заражении при прикасании. — Да ладно, вам, я не везде такой. Маленький. Хихик, и хикая бородач потянулся к ногам у Но та взвизгнула и тут же пнула пинчуку, а чего-то с треском развил барную стыку и летел куда-то дальше, в конце полета, врезавшись в полки с бутылками и огласив заведение на пару с окрестностями, стеклянным звоном. Нен, да моего мужчины пенис больше, чем тебе роста. Затрявшись от омерзения, закричала Удет. Я собиралась уже было пойти, еще накостылять на, на халло. Но в этот момент из таверны высыпалось десяток гномов. «Эй, милочки, вы, наши товарищи, зачем так обижаете?» Ласково произнес один из подошедших. «Суть по шмоткам. Приезжай, «Если и накружные, так знаете, что на нас тут все держится. Баблишкам не обидим, красавицы, нечего зарничать. Демонстративно потрясая весистым мешком с монетами, сказал второй бородач. «Слава джентльмена, больше парабалок балок не будет, обещаем, все в честь названия заведения, заблизняшек <с> за даже доплатим. «Как ты смеешь своим поганым ртом выплевывать ложь в присутствии жрицы Танатаса? Жалкий червь, топчущий его землю, сейчас ты под нее и отправишься!» Изменившимся голосом громко объявила Эва, чьи глаза стали абсолютно белыми, а за спиной возникли два фиолетовых крыла. Лицо лицо бордачу, на которого стали стремительно темнеть по центру, оказалась направлена рука со узведенным арбалетом. Ау, воспользовавшись неразберихой, вызвал темный клинок, и одним взмахом лезвия отсекла толстенную борду смутьяна. «Простите, слава Некрсэмперу! Все такое! Простите! Только не убивайте! Прошу, извиняйтесь! Парни!» Почти плачу, заявил гном, но его бригада уже быстро лепетала вдаль. Нет! Не надо!» Опав на землю, к нам забился в истерике, но в этот момент из дверей таверны выглянула девушка и, покачав головой, махнула рукой кому-то внутри. Из-за спины незнакомки появился небритый Амбал с флегматичным выражением лица, несущий за шкирку первого из гномов. Затем он ухватил истерящего, стерящего, вздохнул и отвесил от тяжелых пинков пьяница, после чего медленным шагом вернулся в заведение. «Девочки, на пару слов». Поманила ладошка ранее увиденная девушка, и скрылась внутри. А Неки переглянулись и вошли, хотя Эви старался ничего не касаться. Заведение оказалось приятным на вид, деревянная мебель, чистые полы, выложенные декоративным крючком стены, а из странной механической коробки, у противоположной от входа стены, лилась тихая музыка. Позвавшая у девушка, сняла передник и чипчик, давая свободу своим кошачьим мушкам. С удивлением, смотря на нее, Наки не нашли, что сказать но на всякий случай тоже частично отключили маскировку. Так и знала. Улыбнувшаяся хозяйка-то верно ласково мяукнула. «Мяу». «Я уж было думала, что послышалось, а нет, из какого королевства, девочки?» «Мы, эм, нян...» замелась замялась и с надеждой посмотрел на сестру. «Мы потеряли память, ня...» Кротко склонив голову, объявила Иве. Судя по представлению и впрямь, мало кто решится вот так вот трещать на всю улицу, а не красу империя. Со смешком ответил хозяйка. «Ну, пусть даже вас убила темная дорожка. Мы, королевские, должны помогать друг другу, верно? Чертовы кролики весь бизнес под себя подмяли. Мне бы пригодились лишние руки, не только. Мр. «Нет, а мы спешим. Простите меня». Резко прервала девушку и бэд. «Нам нужно найти камушки с символом молнии». «Руна? Мясно. Но пусть даже вы и спешите, ущерб все-таки нанесен». Махнув головой в сторону разбитых бутылок и полуразрушенной стуки, холодно сказала хозяйка. «Эм, нян, этого хватит?» Со смущенным видом Элд бросил на стол полный мешочек монет, а Ими незаметно коснулась ладошка лба и вздохнула. «О, какие хорошие кошечки!» «Старайся не выдать того, что в мешочке куда больше нужного». Зейка осторожно подтянула монетки на свою сторону стола. «Гем, проводишь дал химического магазинчика?» «Ого! Проводить? В смысле проводить? Ммм?» Скорчив страшную рожу, амбал ухнул. Одним кулаком, а другой. Э -м -м -м -м -м, в смысле показать дорогу?» «Чтоб больше не вернулись? Хе-хе! Да?» Мужик вновь ударил кулаками. «Ох, простите, девочки!» Гем, охраняй это верну, я сейчас вернусь, извиняющимся тоном сказала хозяйка, после чего убежал с мешочком золота куда-то наверх, но буквально через минуту вернулась. Можем идти.